Глава 24. Тайны аукциона В начале 1930 года авторитетная Нью-Йоркская галерея Андерсон выпустила каталог аукциона, намеченного на 27-28 марта. На этот раз торги были посвящены классическому западноевропейскому искусству, а каталог содержал ряд интересных лотов. Искусствовед Фрэнк Джуэт Мазер во вступительной статье так объяснял причины этой представительной распродажи. Вдохновленный эстетическими принципами и художественной деятельностью Николая Рериха, гения мировой славы, музей Рериха, расположенный по адресу Riverside Drive 310 Нью-Йорк, вместе со своими филиалами начал большую культурную программу, которая охватывает все искусства и связанные с ними науки. В числе своих многочисленных мероприятий музей Рериха начал создавать галерею старых мастеров. Обширное расширение образовательных планов музея привело к тому, что он распродает часть своей коллекции для поддержки образовательного фонда. Это дает возможность приобрести в распоряжение музеев, частных коллекционеров и дилеров замечательную коллекцию из почти 200 предметов. Эти картины были куплены знатоками и художниками для удовольствия, и изучение профессиональных студентов-искусствоведов. И это происхождение отражается в необычайно высоком качестве, которое распространяется даже на сравнительно неприметные лоты. Чуть ранее, 29 октября 1929 года, случился биржевой крах фондового рынка США. Наступала Великая Депрессия, и в такие дни вкладывать обесценивающиеся доллары в старых мастеров – выглядела хорошей инвестицией. Имена заявленных авторов и сегодня впечатлили бы арт-рынок. Рубинс, Альтдорфер, Тенерс. Искусствовед Мазер даже восклицает. Хотелось бы знать, кто внес в этот список такие необычайно сильные и выразительные фигуры. И действительно, мы присоединяемся к этому волнующему вопросу, кто он, главный устроитель этого аукциона. Часть продавцов, предоставивших лоты на эти торги, были известными иностранными коллекционерами. Очевидно, в трудное время они решились на распродажу своих приметных собраний. Но в каталоге встречалось и несколько незнакомых имен. Вызывали подозрения и некоторые лоты. Например, возникал вопрос, как они вообще очутились в Нью-Йорке. Никому ничего не говорили в этом каталоге имена минимум трех коллекционеров. Вообще, в практике аукционов искусств часто случается, что картины выставляют на торги анонимно. Тут вопрос и этики, и безопасности. Псевдонимы встречаются гораздо реже. Тем интереснее эти три фамилии в этом каталоге, практически не встречающиеся в других печатных источниках своего времени, даже в телефонных книгах. Дело в том, что их обладатели могли иметь отношение к одному из ключевых игроков на рынке искусств того времени подразделению Наркомата внешней торговли СССР, советской организации под названием Антиквариат. Она выходит на сцену после того, как в январе 1928 года правительство Советского Союза принимает постановление о продаже на заграничном рынке предметов искусства из российских музейных собраний. С этого момента начинаются поставки фирмой ⁇ Антиквариат ⁇ на аукционы Германии, фирмы ⁇ Рудольф Лепки ⁇ и так далее, Австрии и других стран, предметов из Эрмитажа, императорских и дворянских дворцов и усадеб, церквей и монастырей. Подозрения, что контора «Антиквариат» приложила руку к обсуждаемому американскому аукциону возникают, поскольку в каталоге присутствовало несколько вещей, открыто заявленных как «привезенные из Петербурга и даже Киева». Хозяином двух лотов был назван граф кушелев безбородка скончавшийся в Петербурге еще в 1855 году. Для чего была выбрана такая стратегия открытости, сказать трудно. Возможно, устроители пытались подогреть интерес клиентов намеками на высокое происхождение работ. Или в Америке более спокойно воспринимали законность конфиската из Советской России. Впрочем, беспокойство о чистоте происхождения предметов все-таки могло быть. После аукционов, проводившихся в Европе при участии антиквариата, прошло несколько громких, сопровождавшихся скандалами судебных процессов, Бывшие владельцы-мигранты опознали свое имущество среди советских лотов и потребовали через суд возвращения собственности. Так 7 ноября 1928 года издание «Берлинер Тагиблад» написало. В ходе аукциона искусствовед дома Лепке Ханс Карл Крюгер сообщил, что ряд картин, включая холст Николаса Масса «Два греза», «Два греза» и другие маленькие работы, среди которых две пастели Буше, были сняты с продажи. Поводом к этому послужило решение о временном удовлетворении иска, принятое Пятой гражданской палатой земельного суда, в ответ на запрос адвоката Вангемана, представляющего интересы 14 русских эмигрантов, так как те заявили свои претензии на названные произведения как на свою собственность. В названную группу эмигрантов входит и известный по делу Распутина князь Юсупов. Другой любопытный нюанс. Никакой галереи старых мастеров, хотя Мазер о ней и пишет, в предисловии к каталогу в Нью-Йоркском музее Ререха на момент проведения американского аукциона не существовало. Хотя отдельные сделки случались. Например, добрый пастырь Питера Брейгеля-младшего. Как утверждается в каталоге «Младшие Брейгели и их эпоха», Он был продан музеем Рериха Принстонскому университету в том же 1930 году, и видимо, уже после аукциона. Автор резонансной работы «Russian Art and American Money» Роберт Уильямс, ссылаясь на директора музея Рериха, пишет о представленных лотах. Многие из них Хорш купил в Европе по совету Рериха. Однако этими многими оказались лишь 9 работ. В каталоге они проходят как коллекция Ньюбергера, члена Совета директоров Музея Рериха, племянника Хорша, который представлял под своим именем художественную собственность дяди. Другая часть работ действительно была привезена своими европейскими и американскими владельцами, реальными людьми. Но вот те три имени, которые вызывают вопросы. Основную лепту в каталог внес некто Александр Аренсберг-Эсквайр из Лондона. Он привез в Нью-Йорк 44 работы. Следующий человек не имеет даже нормальной фамилии. Князь Александр из Грузии, Петербург, две работы. Третий Р. Сабельский из Петербурга, 5 работ. Кто же скрывался за этими именованиями? К этому моменту тяготы долгой экспедиции в Тибет остались позади. Русский индиана возвратился в Нью-Йорк, 18 июня 1929 года на волне сенсационных заявлений прессы. Он вступил на американскую землю в ареоле славы путешественника по странам Востока, почетного гостя тибетских махатм, чуть ли не владельца манускрипта с описанием жизни Иисуса Христа в Гималаях. Его имя сопровождали причудливые истории про волшебные ларцы, магические метеориты, голоса загробного мира, козни Далай-Ламы и происки британской разведки. Ореол Славы, раздутый вокруг него журналистами, создавал ему харизму, всевластия и удачи. Русский Индиана возвратился в Нью-Йорк 18 июня 1929 года. Как раз заканчивались последние строительные работы в 29-этажном небоскребе «Мастер-билдинг» «Доме мастера» на Риверсайд-Драйв, спроектированном В честь художника-мудреца архитектором Харви Уайли Корбитом. В нижних этажах этого здания должен был разместиться Нью-Йоркский музей Рериха и Институт объединенных искусств. Первоначально, возможно, по предложению Рэриха, верхняя площадка дома должна была оканчиваться четырехгранной буддийской ступой. Но вот что интересно. В осуществленном проекте верхний шпиль здания напоминает козырек Великой Пирамиды или Храма Второго, майянского сооружения в древнем Тикале в Гватемале. По сути, это площадка жертвенника. Сооружение древних майя было предложено в качестве образца для строительства не Корбитом, а другом музея Рериха и преподавателем Объединенной школы искусств архитектором Альфредом Боссомом и имеется в документах архива. Козырек пирамиды читается в силуэте осуществленного проекта. Желая придать сенсационности своему возвращению на Гудзон, Николай Константинович заявлял и о намерении найти лекарства от рака, и о том, как с помощью своих картин он будет в прямом смысле исцелять представителей американского истеблишмента, да и прочего мира, чего уж там. Европейские, американские и даже советские газеты сообщили о его вояже в самые невозможные места нашего мира, связанные с Шамбалой. Однако в этот раз Рерих представал совсем в другом амплуа. Теперь он выступил в роли владельца коллекции картин старых мастеров, которую и планировали реализовать на аукционе. А что такого? Помнится, в дореволюционном Санкт-Петербурге именно такой коллекцией он действительно и владел. В своих мемуарах Рерих описывал момент возвращения в США в мрачных тонах. Америка осенью 1929 года явила страшное зрелище. После ряда лет благополучия, когда цены возросли и толпы потянулись к молоху бирже, грянул развал, падение, разрушение. Люди в день теряли миллионы. Святослав потерял 700 тысяч. Шаляпин много потерял. Изуродовался весь план наших учреждений. Программа была на нормальную жизнь, а тут все встало вверх дном. Начались самоубийства, и от потери денег, и вообще от отчаяния. Все обезумели. Наше учреждение должно было получить миллионные пожертвования. После бедствия приходит расстроенная жертвовательница. От всего моего состояния осталось лишь 150 тысяч. Где уж тут говорить об обещанных жертвах? Исчисляют, что такие беды бывают в Америке периодически, примерно через 6-7 лет. Но как они должны влиять на характер всего народа? Странно, что такие примеры не предостерегают игроков. Не успеет танец смерти утихнуть, как уже готовятся новые жертвы Молоху. Пришлось расстаться с собранием старинных мастеров, а ведь оно предназначалось для музея. Были отличные примитивы. Один ушел в Чикагский музей. Был Рубинс, Иван Дейк и Брейгель старший. Много чего было. Всегда жаль видеть распад. Обратите внимание, с какой интонацией описывает собрание Рериха историк Роберт Уильямс. С тех пор, как он приехал в Америку, Рерих утверждал, что у него есть собственная ценная коллекция произведений искусства в Ленинграде, около 300 картин позже конфискованных большевиками и помещенных в Эрмитаж. В 1930 году музей Рериха утверждал, что коллекция из 172 картин, выставленная на аукцион через галерею Андерсона, представляет собой работу всей жизни профессора Рериха. Неужели Рериху, как сообщал Уильямс, действительно удалось вывести в США из Ленинграда свою коллекцию? Это было бы сенсацией, которая крайне бы поразила историков и искусствоведов, изучающих музейные конфискаты и продажи после 1917 года. Впрочем, мы ведь помним, что уже в завещании, составленном в Улан-Баторе в 1927 году, Николай Константинович без всякой рефлексии считает себя владельцем коллекции западноевропейской живописи и совершенно свободно распоряжается картинами в Эрмитаже, указывая, что их нужно в случае его кончины отдать вдове. А вот еще его преданные сотрудники супруги Лихтманы. Зачем они 8 и 11 мая 1927 года ездили в этот самый Эрмитаж и каждый раз встречались с директором Эрмитажа Сергеем Тройницким, который водил их в фонды? Можно ли найти подтверждение этому беспрецедентному возвращению из Советского музея предметов дореволюционному хозяину, Прочтем описание лота номер 27. Питер Пауль рубинс Эскиз к битве амазонок из Мюнхенской пинокотеки. Выполненное сепией изображение конных и пеших солдат в рукопашном бою. Дерево, высота 11,5 дюймов. Ширина 11,5 дюймов. А в каталоге выставки «Искусство союзных народов» Петроград, 1914 год, Под номером 128 фигурирует Питер Пауль Рубинс. Битва амазонок, эскиз, дерево, масло, гризайль, 29 на 29, собственность Рериха. Переведем сантиметры в дюймы, и тогда получается, что название работы, ее размеры и техника совпадают, как и не очень типичное описание – гризайль или сепия, то есть картина не цветная, а однотонная. Неужто вот оно, доказательство реституции Рериху из Эрмитажа? Но почему тогда собственником битвы амазонок в Нью-Йоркском каталоге числится Александр Аренсберг, эсквайр из Лондона? Нью-Йоркский лот номер 4, первый день аукциона. Хендрик Гольцус, голландец, 1558-1616 годы, Нептун и Тритоны. Божество изображено обнаженным правящим морской колесницей, запряженной двумя горцующими лошадьми. С обеих сторон тритоны трубят вражки. Овальная доска. Высота 7 дюймов, длина 9 дюймов. В упомянутом Петроградском каталоге 1914 года вновь есть совпадение под номером 78. Хендрик Гольцус. Триумф Посейдона. Овал на дереве. 19 на 24. Собственность рейха Нептун – тот же Посейдон. Хвостатые тритоны – непременный атрибут его триумфа. Техническое описание опять совпадает. Владелец – все тот же Александр Аренсберг. Продолжаем сравнивать. Нью-Йоркский лот номер 95. Питер Нефс – Малый Фламандец. 1620-1675 годы. Интерьер церкви. Вид сверху на неф, поддерживаемый круглыми колоннами и готическими арками. Солнце светит сквозь решетку на мозаичный пол. Пано Высота 13,5 дюймов. Длина 17 дюймов. Коллекция князя Александра Грузинского. Санкт-Петербург. Будем ли мы удивлены, найдя в каталоге «Искусство союзных народов» за номером 123 работу того же нефса «Внутренность церкви» Данных о размере, правда, нет, так что можно и посомневаться. Правда, опять указана собственность Рериха. В Нью-Йорке ею торгуют от лица «Принц Александр оф Джорджии. Такого титула в Российской империи не было. Под номером 119 нам предлагают Деннис ван Алслот, Фламандец, 1599-1628 годы. Зимняя сцена в Голландии. Толпа крестьян катается на коньках и веселится на замерзшем пруду. Другие работают на заснеженных полях, окружающих озеро. Пейзаж с высокими остроконечными особняками и коттеджами поднимается к низким холмам в середине панорамы. Доска высота 13 дюймов, длина 19,5 дюймов. Поищем того же автора среди собственности Рериха в каталоге «Искусство союзных народов. Здесь он представлен как номер 12. Деннис Ван Алслот. Зимний пейзаж, Доска. Масло. 33 на 50. На Нью-Йоркском аукционе продавец произведения не указан. Как и во всех перечисленных случаях, сегодняшнее местонахождение этой работы неизвестно. Еще один интересный лот, который ушел за 540 долларов, номер 11. Абрахам Миньон. Немец. 1640-1679 годы. Парные живописные натюрморты. А. Жординьерка, украшенная натуралистическими садовыми цветами. Птица, сидящая справа. Б. Цветы и фрукты, разложенные на консоли. Бабочка, парящая справа. Оба подписаны внизу слева. А. Миньон. И датированы 1660 годом. Акварель. Высота 15 дюймов. Ширина 12 дюймов. Коллекция графа Кушелева-Безбородка, Санкт-Петербург. Эта работа вроде бы не имеет прямого отношения к Рериху. Она, как указано, происходит из коллекции Кушелева-Безбородка. Вещи и собрания графа Рериху уж точно никто бы возвращать не стал. Проблема лишь в том, что эта крупная коллекция в 1862 году по завещанию была передана в Академию художеств. В 1922 году Коллекция Кушелева «Безбородка» была переведена из РАХ в Эрмитаж. Об этих работах пишет Вероника Богдан. Но и Эрмитажу не суждено было полностью сохранить все полученные шедевры Кушелевского собрания. Из 317 картин некоторые произведения были переданы в другие российские музеи, а 110 изъяты из музея и распроданы советским государством за границей. Интересно, на каких именно аукционах? Уши общества антиквариат начинают торчать в этой истории все сильнее и сильнее. Десять работ в каталоге имеют адресом Петербург, город к 1930 году давно несуществующий. Наибольшее число петербургских вещей происходит из коллекции Сабельского, чье полное имя неизвестно. Аналогов им в дореволюционных каталогах собрания Рериха найти пока не удалось. Алгоритм передачи экспонатов на продажу из советских музеев хорошо известен и подробно описан в книге «Проданные сокровища России. История распродажи национальных художественных сокровищ». В крупные музеи свозились конфискованные частные собрания, из которых формировался продажный фонд. Также музеи заставляли выгребать из своих запасников как можно больше. Несколько лет подряд Эрмитаж заставляли расставаться с шедеврами первого ряда, Нью-Йоркский аукцион в Андерсоне поначалу не выглядит чем-то особенно выдающимся. Предположим, антиквариат спустил распоряжение выдать определенное количество картин старых мастеров на продажу ради валюты. Люди, отвечавшие за склад картин, отгрузили нужное количество предметов под вымышленными фамилиями продавцов. Обнаруженная дореволюционная связь лотов с Рерихом все усложняет. Мы знаем, что его коллекция старых мастеров поступила в Эрмитаж. Там она за прошедшие годы должна была быть описанной и распределенной по соответствующим разделам, либо, наоборот, остаться лежать в ящиках на складе. То, что несколько вещей, принадлежавших Рериху до 1917 года, внезапно оказались на торгах, устроенных его же Американским музеем, кажется почти невероятным делом. Известно, как выглядел список 112 работ западноевропейских мастеров, вывезенных из его дома в 1921 году. Лишь в 5-6 случаях были указаны авторы, остальные картины фигурируют просто под внешним описанием сюжетов, без названий. Перечень картин, реквизированных в квартире Рериха, не позволяет достоверно подтвердить, что «Триумф Посейдона» и прочие перечисленные в числе лотов картины действительно были тогда описаны и увезены в Эрмитаж. Он небрежен, подчас состоит из одних фамилий авторов или кратких описаний. Но в пункте «Столовая» четвертой строкой стоит некий Рубинс на странице, озаглавленной «Опись, составленная 25 августа 1921 года». Номер 7. Вид внутренней храма. Между колонн несколько неразборчиво, фигур. Возможно, речь идет о картине «Неффе». А номер 49 – вид города зимой на реке, катание на санях и коньках. Возможно, Алслот. В списке картины нидерландской школы из похожего на «Неффе» есть номер 160 «Интериор храма» на клиросе «Певчи». Однако авторство и название работ идентичны дореволюционным из каталога выставки «Искусство союзных народов». Они могли вернуться лишь при личном опознании Рерихом и его женой, либо при слечении с предоставленным им списком и фотографиями. Произошло ли это во время поиска предметов в фондах Эрмитажа или уже при подготовке к аукциону в США? Затем бюрократический момент. Чтобы работы были переданы бывшему владельцу и затем отправились в США, власти должны были принять многочисленные секретные решения. Выводу предметов из Эрмитажа, помимо их банального поиска в фондах, предшествовала бы большая бумажная работа, запрос конторы «Антиквариат», заседание экспертно-оценочной комиссии, обсуждение возможности процедуры. Окончательно все эти решения проводились бы и через председателя Госбанка СССР Георгия Пятакова. Он одобрял операцию на внешнем рынке. Именно так, с помощью прямых письменных обращений к Пятакову, нефтяной магнат Галуст Гюльбин скупил часть работ первого ряда из собрания Эрмитажа. Он писал Пятакову. «Я абсолютно убежден, что все суммы, уплаченные мной, в точности соответствуют коммерческой стоимости моих покупок». Кстати, Пятаков упоминается в одном из кодовых списков Фрериха. Он фигурирует под кличкой Карл. Еще одно просто невероятное совпадение. С февраля 1929 года по апрель 1930, то есть перед аукционом, исполняющим обязанности директора Эрмитажа работал Владимир Иванович Забрежнев-Федоров. Вы встречались с ним в пятой и шестнадцатой главах. Это бывший ленинский алмазный курьер гипнотизер ОГПУ, масон, написавший по просьбе Барченко письмо наркому иностранных дел Чечерину, ну и теперь еще и директор Эрмитажа, подписывающий соглашение с обществом «Антиквариат». Какой-то красный мефистофель. Результаты аукциона оказались неутешительными. Он дал слишком мало денег. Хорш и Круг Рериха хотели получить в три раза больше. Общее упадническое настроение описала Зинаида Лихтман-Фоздик. Неважно, шло в общем. Получили обратно Райдера, Мартини, Вернозе, Давида. В общем, чистый результат у нас 55 тысяч, а у Светика, Святослава Рериха, 12 тысяч. Его Эль Греко пошел за 9500, Малый Фрагонар за 1600, Аренуар за 1000. Конечно, это вычислив все расходы. Ожидали мы 300 тысяч, а потом уже минимум 100. Луис очень подавлен, говорил, что нам недостает еще около 100 тысяч. Светик очень недоволен и все время говорил, что лучше играть на бирже, нежели покупать картины. Николай Константинович ничего не говорит, но видно, что огорчен. Послали результаты аукциона Елене Ивановне, сегодня ночью телеграфом. Исходя из заявления Лихтман-Фоздик, сличая результаты с каталогом, можно заключить, что Святослав Рерих выступал на аукционе под тремя псевдонимами. Для Эль-Греко – сеньор Рухе из Мадрида, для Фрагонара – Людо из Экс-Ан-Прованса и для Ренуара – Кроль из Женевы. Так что участники торгов могли иметь по несколько имен. Вряд ли телеграмма, ушедшая Елене Ивановне в Индию, утешила пищу. Но в отличие от своего мужа и сыновей, она находилась вдали от Великой депрессии, в одном из самых комфортных мест долины Кулу. Вместо нее мы внезапно встречаем в Нью-Йорке полковника Бейли с супругой, приехавших из Сиккима с ответным визитом. Ведь Рерик, в сущности был их должник». И именно благодаря доброй воле и денежному займу английского офицера он выпутался из сложной ситуации. После всего, что случилось в Тибете, Николаю Константиновичу не стоило и думать о возвращении в Британскую Индию. Но в Кулу осталась его жена Елена Ивановна, которая восстанавливалась после изнурительной экспедиции. К ней Рерих намеревался вернуться совместно с сыном Юрием, пусть и вопреки воле колониальной администрации. Было очевидно, что такая задача окажется большой проблемой, учитывая и новые проблемы с финансами. 30 июля 1930 года Зинаида Лихтман-Фоздик записывает в своем дневнике. «Сегодня разразилась бомба, тяготу которой мы чувствовали все время. Пришла телеграмма из Кулу, извещающая, что правительство не позволяет им купить землю и хотят вернуть уже уплаченные ими деньги». Это самое серьезное, что можно было ожидать. Николай Константинович, Юрий, Фрэнсис, вице-президент музея Рериха в Нью-Йорке. Луис, немедленно поехали в Вашингтон на встречу с сенатором Джонсоном и пойдут к английскому послу. Это уже объявление войны, и придется бороться. Конечно, Николай Константинович внутренне очень обеспокоен, боясь за здоровье Елены Ивановны, но все же проявил изумительную силу и мудрость, И, конечно, победит. Увидим, какие новости будут завтра. Жаль, что он не послал сразу отсюда всю сумму сполна, как он хотел. Ибо, ожидая свидания с Ловенстейном, он потерял много дней. Джулиус М. Ловенстейн. Адвокат Рериховских учреждений в Америке. Сегодня у Николая Константиновича были на завтраке полковник Бейли с женой и старик Крейн. Потом пошли смотреть картины. Николай Константинович подарил им и Крейну по картине. Бейли оба неприятны, высматривают, как и все англичане, ищут все глазами и ушами. Как воспринимал рэрих ситуацию, в которой главный противник его возвращения в Индию и одновременно его спаситель сидел с ним за одним столом? Как интригу? Или мудрец был выше этого? Зинаида Лихтман-Фоздик, сообщая о нежелании английской администрации продавать Рерихам дом в Индии и попытке возвращения аванса, не упоминает о важном нюансе. В 1929 году здание в Кулу покупалось отнюдь не самой Читой Рерих, а американской организацией – Музеем Рериха в Нью-Йорке. Поэтому на стороне Николая Константиновича выступили американские власти – предупрежденные о противодействии колониального правительства. Они заявили, что музей Рериха в Нью-Йорке и Гималайский исследовательский институт Урусвати, зарегистрированный в Нагаре в марте 1930 года, являются двумя национальными учреждениями США. То, что сразу же было названо сотрудниками музея Рериха в Нью-Йорке первым признаком официального вмешательства правительства США от имени Рериховского музея, принесло результат. Сделка, наконец, была одобрена. Зато попасть в этот дом Николай рэрих телесно не мог. Британское консульство в Нью-Йорке наотрез отказало в индийской визе и ему, и сыну. Тогда оба отправляются в Лондон, но службы управления Британской Индии аналогичным образом отказывают им во въезде. Очевидно, доклады Бейли с коллегами были чрезвычайно подробными и негативными. Великобритания видеть Рерихов в Индии опять не хотела. Не помогли даже жалобы на плохое самочувствие Елены Ивановны и апелляции к желанию семьи воссоединиться. В апреле 1930 года музей рэриха в Нью-Йорке вновь обратился за поддержкой к американскому правительству, и оно просит посольство в Лондоне вмешаться в ситуацию. Мотивация. Так как музей рэриха был учреждением, управляемым и финансируемым гражданами США, находящимся под юрисдикцией образования штата Нью-Йорк. Рерихи же являются представителями музея. Такой довод оправдывал вмешательство в ситуацию Госдепа США. Кроме того, Рерихи мобилизовали членов Парижской ассоциации друзей Музея Рериха в Нью-Йорке. Тем удалось выйти на бывшего президента Франции Раймона Пуанкаре. Потом оказалось, что у покровителя Рериха американского миллионера Чарльза Крейна дочь замужем за чешским послом в Лондоне Яном Масариком, сыном президента Чехословакии Томаша Масарика. Ян Масарик, 1886-1948 годы, сын первого президента Чехословакии. С 1925 по 1938 год посол Чехословакии в Лондоне. С 1924 по 1931 год женат на Фрэнсис Крейн Лезерби, 1887-1954 годы. Наконец, проживавшая в Англии и общавшаяся с королевской семьей сестра покойного Николая II, великая княгиня Ксения Александровна, жена великого князя Александра Михайловича, главы русского ордена Розенкрейцеров, обратилась к родичам с ходатайством. Рерих продолжал заявлять, что правительство Британской Индии не только препятствует художественным проектам музея Рериха, но и мешает воссоединению семьи, не обращая внимания на то, что самочувствие Елены Ивановны ухудшается. Посольство Соединенных Штатов в Лондоне по распоряжению Государственного департамента трижды совершало полуофициальные действия, беседы и выражения своей позиции по этому вопросу с целью оказать давление на foreign офис». Архиепископ Кентерберийский в поддержку Рериха писал туда же. К 19 сентября 1930 года в европейской прессе уже бушевала буря. Супруга художника, оставшаяся в Индии, стала хорошим козырем. Уже 5 октября 1930 года визы были обещаны, причем прямо на текущий месяц. На следующий день Рерих сообщает друзьям о своем скором отъезде в Пондишери, французскую колонию в Индостане. В переписке он с благодарностью отозвался о предстоятеле англиканской церкви. Его превосходительство архиепископ Кентерберийский и другие почтенные люди сообщили нам, что вопрос о визах рассматривается положительно. «Чтобы не потерять две недели и как можно скорее оказаться рядом со своей страдающей супругой, я отправляюсь в пон Я надеюсь, что как только я окажусь на месте», Это дело будет урегулировано, поскольку я считаю, что мое присутствие в британской Ост-Индии не может создать каких-либо осложнений. Бюрократическая система колониальной Индии, даже вооруженная документами британской разведки, оказалась бессильной перед Рериховским напором. Казалось бы, англичане имели множество причин не пускать Рериха в Индию, выслать из страны его жену и так далее, однако они потерпели фиаско. 11 декабря 1930 года Николай и Юрий Рерихи прибыли в Кулу.